Дмитриев. Бобр, кабан и горностай. Кабан, да бобр и горностай столкнулись к выгодам искать себе дороги. По долгом странствии, в пути, отбивши ноги, приходят наконец в обетованный край, привольный для всего. Однако ж этот рай был окружен болотом, вместилищем и жаб и змей. Что делать? Никаким не можно из воротом болото миновать. А кто себе злодей? Кому охотно жизнь отваживать без славы? В раздумье путники стоят у переправы. Осмелюсь, — Горностай помыслил. И слегка он лапку в брод и вон, и одаль в два прыжка. Нет, братцы, — говорит, — по совести признаться, со всем обилием край этот нехорош. Чтоб вход к нему найти, так должно замараться. А мне и пятнышко ужаснее, чем нож. «Ребята», — Бобр сказал, — «с терпением и умением добьешься до всего. Я в две недели мост исправный здесь построю. Тогда мы перейдем к довольству и покою. И гады в стороне, и не замаран хвост. Вся сила не спешить». и бодрствовать в надежде. «В полмесяца? Пустяк! Я буду там и прежде!» вскричал кабан и разом в вброд. Ушел порыло в топь, и змей, и жаб все давит, ногами бьет, пыхтит, упорно к цели правит, и хватский наберег из мутных вылез вод. Меж тем, как на другом товарищи зевают, Кабан, встряхнувшийся надменный, принял вид и через болото к ним с презрением хрючит. — О, как по-нашему дорогу пробивают!